«Итак, — говорю я, — на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах скорее похожи на бойницы или амбразуры, чем на окна. Но даже и они были прикрыты частыми и плотными решетчатыми желези. Однажды случилось так что, находясь с тремя другими моими товарищами на террасе нашей тюрьмы, где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи одни, так как остальные пленные христиане ушли на работу, я случайно поднял глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знать, подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы посмотреть, опустят ли ее или что с ней сделают. Но лишь только он приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону, подобно тому, как качают головой, желая сказать «нет». Христианин отошел — Палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из моих товарищей подошел к палке, с ним случилось то же, что и с первым. Наконец пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми двумя. Увидав это, и мне захотелось испытать свое счастье. И лишь только я стал под палкой, ее опустили, и она упала в баню к моим ногам. Тотчас же я... Поспешил отвязать платок и увидел, что на палке был привязан узел, а в узле оказалось десять сианисов. Это монеты низкопробного золота, обращающегося у мавров и стоящие каждые десять испанских реалов. Был ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была столь же велика, как было велико изумление при мысли... Откуда мог к нам явиться такой подарок, и в особенности мне? Потому что из того, что палка не захотела опускаться ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него высунулась необычайно белая рука — которая открыла и быстро закрыла окно. Из этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности мы, по обычаю мавров, сделали селям, наклонив головы, перегнув туловище и положив руки на грудь. Немного спустя Из того же окна показался маленький крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас, что в доме должно быть живет пленная христианка, и это она облагодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней противоречили такому предположению, и у нас явилась мысль, не христианская ли это ренегатка, а одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего народа. Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины. Итак, с этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако прошли добрых две недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой палки, ни руки и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме и нет ли там христианской ренегатки, никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что этот дом знатного и богатого мавра по имени Ахимарату, бывшего алкаида Лопота. Должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее думали о том, что снова на нас польется дождь сианисов, мы вдруг увидели палку с привязанным к ней платком, а в платке опять сверток, только побольше прежнего. Случилось это в то время, когда баню, как и в первый раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт. Каждый из трех моих товарищей, те же, как и в тот раз, подходили к палке прежде меня. Но никому, кроме меня, она не была отдана, потому что едва я подошел, как палка упала. Я развязал узел и нашел в нем сорок испанских червонцев, а также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой крест». Поцеловав крест, я взял червонца и вернулся на террасу. Мы все сделали наш селям, рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо. Окно закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происшествием. Но никто из нас не понимал по-арабски. Желание же наше узнать, что написано в письме, было очень велико, а еще больше было затруднение найти кого-нибудь, кто бы прочел его нам. Наконец я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии, который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше обменялись залогами, обязывавшими его хранить всякую тайну, которой ему доверяли, потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они намереваются вернуться в христианскую страну, запасаться свидетельствами от знатных пленников, в которых те, в форме, какая окажется возможной, удостоверяют, что такой-то ренегат человек хороший, делал всегда добро христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями, другие же пользуются ими на тот случай – И с таким умыслом, когда они отправляются грабить в христианские страны, чтобы потерпев кораблекрушение или попав в плен, они могли предъявить эти свидетельства и сказать, что по ним можно судить о руководившем ими намерении, именно желание остаться в христианской стране, и только с этой целью они сопровождали турок в их набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева и примиряются без неприятностей для себя с церковью, а при ближайшей возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем были раньше. Иные же, как я уже говорил, использующихся такого рода бумагами, достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда в христианских странах. Числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель, имевший от всех наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него всем, чем могли. Если б мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не приминули сжечь его живьем. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не только говорит на нем, но и пишет. Однако прежде чем вполне ему открыться, Я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее, разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он ответил, что очень хорошо. «А если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в слово, пусть ему дадут чернила и перо, чтобы он лучше мог это сделать». Мы тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу, и когда кончил, сказал, «Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что заключает в себе письмо. Но я должен предупредить вас, что везде, где стоит Лела Мариен, это означает Пресвятая Дева Мария».